Глава 30. Сакраментальная фраза Все идет строго по плану, сейчас, буквально навязшая на зубах, почему-то пугала все больше и больше, Селена следила за приближением грузной громады ревущего машинного демона, и сердце замирало. Что-то будет. Но пока и в самом деле все сбывалось так идеально, как задумали и хотели это сделать мужчины и мальчишки, хоть и не верилось. Подбитые деструктивной магией Конора танки напряженно вытягивали во все стороны глаза на пружинных удлинителях и медленно ворочались на месте, не в силах уйти от изгороди. А машинный демон не мог затормозить и повернуть в сторону. За пару дней привык, что машины сразу уходят от деревни при его приближении. И да, Танки оказались очень тяжелыми. Они даже не задрожали и не пошевельнулись от первых порывов вихрей, сопровождающих и составляющих торнадо. А когда машинный демон на огромной скорости подлетел к калитке, у которой сгрудились танки и начал наваливаться на них, Селена до этого момента, застывшая на месте и чуть не молившаяся «Взлетайте, взлетайте!» с трепетом смотрела, как потоки воздуха, бешено крутящиеся вокруг основного тела торнадо, уверенно подхватили недавно мощные машины. Несколько метров над землей, и все восемь танков, беспомощно болтаясь в воздухе, исчезли в утробе машинного демона. Мужчины и Конор, вбежавшие на территорию деревни, стояли у калитки и, тяжело дыша, наблюдали вместе с девушкой, когда одна машина уничтожает другие. Селени показалось, машинный демон прошел место у калитки уже медленней, словно только сейчас понял, что произошло и что именно попало в его утробу. Деревянскую защиту обкидала, обхлестала комьями земли, пылью и всем тем, что нашел демон по дороге сюда». Непроизвольно шарахаясь от мусора, врезающегося, бьющего, стреляющего с огромной мощью в прозрачную защиту, девушка с трудом заставляла себя стоять на месте. Впрочем, от неожиданности и некоторых слишком внезапно появлявшихся снарядов вздрагивали и мужчины, не говоря уже о сторожевых серебряных драконах изгороди, которые тихо и беспокойно звенели в ответ обстрелу. Бара. Коротко сказал Джарри, когда проехавший мимо них машинный демон почти перестал кидаться о защиту своей аморфной тушей. Гигантская колонна-вертушка и правда все-таки прошла дальше, по направлению к речному оврагу, так и не остановившись и не покрутившись на месте, как побаивались. Селена находилась ближе всех к калитке, поэтому выходящим, оглушительно угрожающем реве демона, ей послышались смутные злоба и разочарования». Девушка оглянулась на Конора. Мальчишка-некромант шагнул за границу защиты и решительно пошел следом за магическим торнадо. Мужчины чуть сзади, пока в пределах калитки, за ним. Уничтожить торнадо могли и Колор и джаре. Но для них это процесс длительный и трудный. Мальчишка же мог сразу стянуть машинного демона силы. Конор, время от времени отворачиваясь от уже полегчавших на расстоянии вихрей и несомого ими мусора, медленно шел за машинным демоном и остановился, как внезапно остановился и сам демон. Тяжелая пыль, поднятая им, закрыла солнце плотными облаками. Появилось полное впечатление приблизившейся грозы. Тем более магическая торнадо не только погромахивала. Мальчишка-некромант вытянул обе руки в сторону магического торнадо. Селена встревоженно следила за, казалось бы, ненадежной, неустойчивой тоненькой фигуркой, которую вихрь, в нем то и дело появлялись разбрасываемые в сторону опасные из-за бешеной скорости лета предметы. Рвал отбросить назад. Но мальчишка-некромант стоял уверенно, а мужчины замерли в нескольких шагах от него, готовые в любой момент кинуться на помощь. Вот только, несмотря на все предусмотрительные мелочи, никто не ожидал, что произойдет то, чего даже представить никто и никогда бы не мог. Рвавшаяся на ветру рубаха Коннора резко обвисла, так же, как улеглись и волосы, растрепанные вихрями. Кажется, мальчишка удивился сам. Он дернулся оглянуться, а потом дрогнули вытянутые руки. «Что происходит? Куда девался ветер от торнадо?» «Машинный-то демон, вот он, не отошел подальше, как думали, крутится на месте». «Что происходит?» Конор вдруг резко опустил голову, так резко, будто его окликнули с земли. Следом за ним опустила глаза Селена. «Не поняла, что это?» Ноги мальчишки окутывала черная пыль. Селена еще подумала с недоумением, что сейчас очень сухо, что дожди прошли, и пыль должна быть серой, как та, что летает сейчас повсюду». Но, приглядевшись, заметила, что у этой пыли не только цвет необычный. Она еще и вела себя довольно странно. Сначала, отгораживая мальчишку-некроманта, выстрелила правильным кругом точно замкнутый ряд специально запущенных фонтанчиков, а затем начала медленно, но неукротимо расти в высоту. Пока ошеломленные взрослые соображали, что это такое, черная пыль уже до колен скрывала ноги мальчишки. Конор было нерешительно шевельнулся, кажется, намереваясь перешагнуть странную преграду. Пыль внезапно взлетела и спрятала его уже по пояс. Наверное, он пытался что-то сделать. Селена видела, как он словно трогает пыль ладонями, осторожно прикасаясь к ней. Колор стремительно кинулся к мальчишке-некроманту. Черная пыль мгновенно взлетела и накрыла Конора с головой. Все это время колоннообразная громада машинного демона крутилась на месте. И, наконец, Селена увидела, что Конора окружила не просто завеса черной пыли. Это был автономный торнадо, выскочивший из-под земли. Над его верхним краем мелькнули руки мальчишки, и маленький черный демон помчался с места. Дракон не успел добежать до неожиданной ловушки. Черный торнадо вихрился в основное тело в этом несложном действии, рассыпаясь на собственные мелкие составляющие и впитываясь в основное тело машинного демона. Но, как ни всматривалась девушка, человеческой фигурки в этих умирающих вихрях она не разглядела. Машинный демон, словно самодовольно развернувшись, снова продолжил свой привычный обход деревни. Селена растерянно взглянула на Джари. Подбежавшие к ней мальчишки с ужасом смотрели на удалявшееся магическое торнадо. Семейный постоял рядом с калиткой, вглядываясь в происходящее, и вдруг сорвался за нее, на ходу что-то быстро вытаскивая с пояса из-под распахнутой куртки. Что. Следом за ним вылетели Хельми и Мирт, и тут же остановились. Вот в чем дело. Черный дракон вышел слишком далеко от безопасного места и тоже попал в ловушку. Между калиткой и колором разом очутились штук 10 крабов, а сверху хрипло и торжествующе заорали-завыли механические птицы, успевшие собраться в стаю. Селена, перепуганная теперь еще и из-за колора, заметила, что он пытался выпустить крылья, перекинувшись. Наверное, механические птицы и среагировали с воем на это движение живого, когда он сдернул с себя рубаху. Но и полуразумные железки не на того напали. Без поддержки танков им, разрозненным и мелким, сравнительно, конечно, с Колором, было точно не справиться. Черный дракон полностью перекинулся, и поток ослепительного, рвущего мощью огня, смел всю мелочь, осмелившуюся угрожать ему». Джарри еле успел быстро развернуться и, перехватив мальчишек, бегущих за ним, упасть на землю, закрывая их от огненной лавины черного дракона. Достаточно было одного выброса огня, чтобы спалить всех крабов, а механических птиц где сбить с лета, а где и напугать, заставить разлететься. Кажется, механическая мелочь не ожидала встретить здесь, в глуши, дракона, полагая, что пугает человека или оборотня. Джарри тем временем вскочил на ноги, отпустив Кельми и Мирта и указав им на вход в деревню. Селена даже не успела полностью испугаться за него и за мальчишек и повелительно крикнул дракону, увлекшемуся добиванием врага. «Колор, назад!» Тут встрепенулась и девушка и быстро побежала вдоль ограды за машинным демоном, уносящим живого или мертвого Конора. Здесь у калитки оставались мужчины. Пусть и разбираются сами. Последнее, что ухватило глазом, Джарри метнул один за другим несколько ножей, врезавшихся в землю сразу за драконом. Секунда, и механические птицы, со всего поля снова тупо помчавшиеся на одинокую фигурку перекинувшегося дракона, с суховатым стуком врезались в невидимую преграду и попадали, не причинив Колору вреда. «Пока есть надежда! Пока есть надежда!» Селена твердила это в такт собственному бегу. Вскоре она поняла, что негромкий стук ее бега перекрывается бегом других. Оглянулась мальчишки. Ближе всех Мика и Колин. Они бросились за нею сразу, чуть припоздав Мирт. Хельме перекинулся и уже догонял впереди бегущих по воздуху. «Селена, не здесь!» — крикнул Мика. «Можно срезать угол! Беги сюда!» И он первым повернул, впрочем, за Колином, который давно уже исследовал все тайные местечки деревни и знал все уголки и ходы-выходы на огородах и садах. «Мы опередим его!» — снова крикнул Мика, уже бегущий рядом. «Зря вообще вдоль забора! Надо было ближе к лесной изгороди!» — начал был Колин. «Выходим на дорогу!» «Нельзя!» — ответил запыхавшийся Мирт. «Тихий час заканчивается! За нами побегут! Не надо!» Послушавшись ребят, они интуитивно понимали ситуацию, Селена побежала за ними срезать угол. Бежать, слава богу, было легко. Поля с дикорастущими картошами, необработанные, невзрыхленные, затвердевшие после дождей и засухи, позволяли бежать легко, почти как по асфальту. Не считая, конечно, проблемы в виде бугристой поверхности, которую, впрочем, легко можно преодолеть. И не считая сорняков, которые привольно разрослись так, что в их переплетениях можно было запутаться ногой, как в самых настоящих охотничьих селках. Вскоре бежали сразу за домами. Благо демон шел с другой стороны деревни, И шел он, выглядя чувствительно самодовольным. Шел медленно, словно празднуя победу. И впервые на памяти всех поселенцев деревни сопровождали магическая торнадо вопящие, правда, в реве демона не слышно, но прорывался иной раз виск, механические птицы. А позади, на почтительном расстоянии, скакали крабы. Почетное сопровождение. праздную, Наверное, такое и могло быть. Машины, будучи полуразумными, не могли не запомнить тех, кого видели не однажды. А Конор. Селена вспомнила, как мальчишку-некроманта вызвали эльфы, его создатели. Конору пришлось бежать по полю, когда ему путь преградили сразу два машинных демона. И, как магическая торнадо, столкнулись друг с другом. Бывшие в стопроцентном состоянии боевой машины, Конор проделал это с ними легко. И каким был апокалиптический взрыв, из-за которого сотряслась земля, а во взорвавшейся пыли которого можно было умереть, едва только вдохнув ее. Они тогда все-таки поднялись, эти демоны. Мальчишке было некогда разбираться с ними до конца. И последний на сегодня демон наверняка отлично запомнил Конора, как личного врага. И еще, обо всем этом неплохо бы расспросить семейного, но шевелилось где-то в памяти соображение, откуда появился маленький черный смерч, торнадо. Машинный демон, затаив злобу на мальчишку, пошуровал механическими мозгами и в собственных же заводских лабораториях соорудил ловушку для Конора. На всякий случай. Ведь магические машины – самовоспроизводящиеся. Вспомнить столько механических, страшно агрессивных ласок-людоедов, едва не убивших Вилмора. Примитивно, конечно, так объяснять происхождение маленького торнадо, но по-другому придумать его появление девушка пока не могла. Впрочем, все эти догадки сейчас вторичны. Главным оставался вопрос, жив ли Конор. Мика оказался прав. Срезав угол, они уже довольно прилично обогнали машинного демона. Теперь можно и приблизиться к изгороди здесь, на огородах. Машинный демон оказался здесь не очень скоро, но двигался медленно, поэтому теперь можно было спокойно брести за ним. «Может, все-таки добежать до лесной?» Словно слыша ее, вклинился в мысли селены Мика. «Джарри все равно туда с Колором подъедут на машине». А мы уже успеем связаться с Конором. Он как-то осекся на полусловие, но девушка сообразила, чего не договорил Мика, если он еще жив. Сама запыхавшаяся, она на бегу оглядела осунувшееся от бега лица мальчишек и рассердилась: Нет, он будет жить, попробует только сделать что не так. Он сильный и умный, так что все, я больше не могу! крикнула она, остановившись и глядя на недалеко видневшуюся лесную изгородь. «Время есть! Отдышимся!» Мальчишки добежали, встали рядом, согнувшись и упершись руками в колени. Отдышаться требовалось и им. Селена безнадежно, закрыв глаза, пыталась представить лицо Конора. Открыла глаза лишь раз, услышав шелест, и на волну, поднятого крыльями, воздуха. Мягко заложив вираж, приземлился Хельме, непроницаемо спокойный. Уже в человеческой ипостасе он подошел к селене и взял ее за руку, кажется, утешить, и оба замерли, инстинктивно затаив дыхание. Слабый и уязвимый, монотонно сказал странный голос, без признаков эмоций, подспудно ощущаемый, как искусственный. Ответь, кто это слабый и уязвимый? Медлительно и даже сонно ответил насмешливый голос. Сердце Селены дрогнуло. Всякий живой! — бесстрастно сказал голос, лишенный интонаций. «Машина, имеющая душу, значительно выше по уровню любой расы, существующей в этом мире». Ты смертен, но ты почти идеальная машина, совмещающая в себе уязвимую плоть и совершенство вживленного в живую плоть механизма. Я сделаю тебя еще более совершенным. Мне это не трудно. Я уже пробовал править мозговое вещество живых, чтобы сделать из них то, что мне необходимо. С тобой, человек-машина, будет легче. Селена переглянулась с мальчишками, которые вместе с нею слушали странный диалог. Они все впервые слышали голос машинного демона. И не просто голос, а разумную машину, впервые же на их памяти вступившую в контакт с презираемым ею живым существом. Для этого разговора машина прекратила полное движение вперед и стала, по ощущениям, плестись еле-еле. «Демон, ты глуп, потому что ты машина!» Все так же медлительно отозвался Коннор. «Ты взял меня в свое нутро и думаешь, что поймал». «Да, я машина», — возразил демон. «Я мыслю логически и целесообразно. Я не хочу тебя убивать. В этом нет надобности». «А в чем есть надобность?» «Ну, ты сам заметил, что мы мыслим прямо линейно» услышав такое от машинного демона и получив паузу кажется демон остановился чтобы конор смог проникнуться его мыслью для размышлений селена попыталась решить Мыслим прямолинейно демон предпочел заменить более уважительным эфемизмом пренебрежительную усмешку конора ты глуп или демон предпочел вообще не заметить грубой насмешки живого существа так неприятно говорящего с ним заметил согласился мальчишка некромант. «Мы – машины. Мы ищем логику в событиях и в последовательности этих событий», – продолжил машинный демон. «События привели нас к тому, что мы – машины, топчемся на месте, хотя наша мощь несравнима с мощью живых. Последовательность событий показала, что логика не всегда побеждает в битве с живыми. Нам необходимо свойство живых, называемое изворотливостью или хитростью. Мальчик – машина». Тебе, оказывается, огромная честь стать одним из нас и уподобиться Богу на земле. выспряно так как? Пробормотал Конор. Хм, демон, ты уверен, что это не я оказываю вам честь? Селена оглянулась. Чуть в отдалении от них черный дракон опустился над землей, и Джари, державшийся, вцепившись в его лапы, встал на землю. Пока семейный быстро шел к девушке и мальчишкам, дракон перекинулся и присоединился к ним. Присоединился, положил руку на руки Селены и Хельме. Он не был из братства, но драконы — сама магия. Он тоже услышал. Теперь они стояли втроем, а потом и вчетвером присоединился Джаре, прислушиваясь к разговору, в котором пытались понять суть. И поэтому не сразу до Селены дошло, что демон прекратил движение. Нет, вертеться он вертелся, но не сходя с места. «Не понимаю твоей игры, мальчик-машина. Слишком много лишних, ненужных слов. Или ты играешь в хитрость? Здесь внутри меня надежно запертый. Какую честь ты можешь оказать нам, бессмертным, тем, кто может ломаться, но заменять детали?» «Ты несовершенен, как машина, и слаб из-за уязвимости плоти, части которой заменить нечем». «Логика, демон!» — с тем же насмешливым превосходством сказал мальчишка-некромант. «Всего лишь любимая машинами логика. Машины самопроизводятся и совершенствуются. Их много. Из-за этого я единственный в своем роде среди вас». «Значит, это я оказываю вам честь, если соглашаюсь на ваше предложение». «С точки зрения логики, это правильно», — согласился машинный демон. «Но ведь ты так и не ответил мне, мальчик-машина. Готов ли ты встать среди нас?» «Так спрашивать ли твоего разрешения подправить твои мозги, чтобы ты стал полноправным членом нашего сообщества машин-завоевателей, и чтобы ты мог повести нас на живых, используя свойства хитрости и коварства? Или ты сопротивляешься моему предложению, а значит, решение за тебя принимать буду я?» «Бедная машина». С отчетливым сочувствием сказал Конор, и живые на территории деревни переглянулись. «Ты так застряла, так зациклилась на одной мысли, что даже не попыталась логическим путем просчитать хотя бы несколько вариантов объяснения того, что я уже сказал тебе в начале нашей беседы. Демон, ты мощный и в какой-то степени умный и расчетливый, как машина», — добавил он с ухмылкой. Но ты всего лишь машина, которая умеет только существовать и, к твоему сожалению, не умеет делать выводы из некоторых ситуаций. Ты даже не подумал о том, почему так спокоен человек, если он находится в полной твоей власти. Демон, тебе не повезло. Ты взял вовнутрь себя не только человека-машину. Я некромант, демон, поэтому... Селена почти воочию увидела, как мальчишка облизал губы, вздохнул и с мягкой печалью договорил. «Поэтому умри, машина!» Селена закричала, когда бешено вертящиеся вихри магического торнадо внезапно окрасились багрово-красным, словно машину проткнули изнутри живую. Видимой кровью даже плеснула на защиту деревни, будто размазалась темно-алая краска, вызывающая оторопь одним своим цветом, и начала стекать, растворяясь в самой защите. «Селена, успокойся, это иллюзия!» — крикнул Джари, обнимая семейную и с трудом перекрикивая рев пошатнувшейся колонны демона. Застыв на месте, они все смотрели, как ослабевает сумасшедшая воронка — как от нее начинает разлетаться все, что составляло магическое торнадо. Еще и раньше Селена наблюдала уничтожение нескольких машинных демонов, но впервые так ясно и четко видела, как умирает последний сторож деревни. Он начал умирать с головы, которая постепенно оседала, начал умирать худея, то есть постепенно сужаясь. И рева не было. Был лишь грохот падающих камней, сломанных деревьев, плохо различимого другого мусора. А потом они все увидели Конора. Если сначала девушка испугалась за него, как выжить человеку, который находится в центре рушащегося гиганта? Как уцелеть среди летящих со скоростью пули камней?» то теперь она поняла, как мальчишка-некромант медленно спускался по невидимым ступеням, словно по огромной лестнице, свободной от падающих или стреляющих естественных снарядов. И спускался он не один. Мало того, что вокруг него стремительно перемещались полевые облака, Конор шагал еще и в сопровождении странных фигур, которые окружили его плотным кольцом. Когда Селена поняла, кто это, у нее дыхание перехватило, но крепко обнявший ее Джаре вздохнул и сказал, «Ты же видела, как старый Бернар рассыпал истолченные кости некромантов с деревенского кладбища? Привыкай к этому миру, Селена, и будь спокойна». Едва нога мальчишки-некроманта коснулась земли, на него набросились крабы и механические птицы, которые до сих пор сопровождали машинного демона. Они пытались пробиться сквозь кольцо мертвых некромантов и умирали, едва коснувшись истлевшей плоти. Но до изгороди оставалось слишком большое расстояние, и мертвые некроманты начали постепенно исчезать, когда на них навалилась вся собравшаяся у деревни армия машин. Кажется, не хватало мощи, которую Конор в основном использовал, чтобы убить машинного демона. Джари разомкнул объятия и, кивнув Колру, пошел к изгороди. Мужчины перепрыгнули ограду и мгновенно ввязались в бой, который уже вел мальчишка-некромант. С последними двумя еле видными фигурами, прорывавшиеся к той же изгороди. Следом, немного помешков, рванулись Хельми и Мирт. Селена смотрела на кучку смельчаков, которые, в сущности, только оборонялись от теснящих их машин и чувствовала, как дрожат руки от желания помочь. Мужчину уже вели мальчишку-некроманта, который и сам здорово огрызался, сбивая крабов или перехватывая в воздухе их взрывчатые диски, чтобы взрывать их в безопасном отдалении от живых. Присоединившиеся мальчишки, встав спиной, оказались вооружены – И теперь отстреливали пикирующих сверху механических птиц. Но этого мало. Мало. Как помочь им всем? Мика подпрыгнул рядом, так же, как и Колин. Оба очень хотели выскочить за изгородь, но не смели нарушать запрет на участие в бойне. И оба жались к селене, едва казалось, что перевес на стороне машин. И когда до изгороди осталось лишь шагов 5-6, ситуация неожиданно изменилась. Пробравшийся под прикрытием других краб хотел воспользоваться поднятыми вокруг и до сих пор летающими полевыми облаками, чтобы выстрелить диском в непосредственной близости от защищающихся. Селена только набрала воздуха, чтобы закричать, предупреждая, как краб упал. Сначала она, с облегчением выдохнувшая несостоявшийся крик, решила, что его сбили мужчины. Но рядом с ним упал еще один. А потом словно издевательский дурной сон из кошмаров. Мертвые механические птицы падали так густо, что бойцам приходилось защищать головы, чтобы их не стукнуло простыми железками, лишенными магии. Остолбеневшие Мика и Колин во все глаза смотрели на затихающие, падая машины, не веря себе, как и Селена. Мужчины и мальчишки за изгородью замерли, тяжело дыша. Минуты две осматривали происходящее. Причем черный дракон выпустил крылья, защищающие всех от падения неподвижных кусков металла. А когда наступила полная тишина, мальчишка-некромант запрокинул лицо кверху, к невидимому за пылью небу, и устало спросил. «Интересно, ривер или драконы города?»